первого крестового похода стало окончательное утверждение христиан на ближневосточных землях. Возникновение этих государств, упрочение здесь власти, которая была безусловно европейской, она никоим образом не собиралась выполнять по большому счету те обязательства, которые ее вынудили принять на себя византийский император и обращение к этому опыту показывает, что, в общем-то, европейцы всегда проводили, конечно, свою политику на Ближнем Востоке. И та вассальная преданность Византии, которую они каким-то образом сохраняли, поддерживали, потому что многие из них действительно были юридически вассалами византийского императора. Тем не менее, вся эта преданность, и подданство являлись скорее эфемерным каким-то явлением, нежели чем-то реальным. То есть, иными словами, европейская цивилизация обзавелась своим очень интересным филиалом на Ближнем Востоке. История этого филиала длительно история этого филиала очень интересна, но главные ключевые события здесь примерно следующие. Вскоре после образования этих государств у них начались серьезные проблемы. По сути дела, наиболее удачным, наиболее таким, я бы сказал, бестрепетным периодом для этих государств был период до 120 х годов примерно. То есть примерно первые два 3 десятилетия их жизни. В конце этого периода начались проблемы по той простой причине, что начинается усиление исламских государств, начинается усиление турок-сельджуков, начинается усиление союзных с ними и находившихся с ними в какой-то зависимости или в связи с ними, арабское государство. Мусульманский мир активизируется, в нем начинают возникать более отчетливые тенденции противостояния европейцам. Если крестовые походы вот первый крестовый поход пришелся на период такой раздробленности определенной, да, то есть турки-сельджуки завоевали большие земли, но потом начали сражаться друг с другом, у них начались междоусобицы то сейчас они консолидируются, сейчас эти междоусобицы уходят в прошлое. Европейцы начинают оказываться перед лицом все возрастающей опасности. В конце этого периода теряется Иерусалим, то есть турки захватывают Иерусалим и отбивают его у христиан. Иерусалимское королевство не исчезает, но оно уходит из Иерусалима. Этот город потерян, потеряна главная привлекательная цель, главная добыча, ради которой крестоносцы шли в свой первый поход. И ответом на это через несколько лет является организация второго крестового похода. Второй крестовый поход, который локализуется на шкале времени между 1147-1149 годами, представляет из себя э, интересное явление, но ни в какое сравнение не идущее с тем, что имело место во время первого крестового похода. Этот поход э, Поход представляет из себя попытку европейцев прежде всего вернуть Иерусалим, отбить его, не расширить, не увеличить владение крестоносцев. Об этом вроде как речи не идет. Задача стоит одна – отбить у неверных Иерусалим. И эта задача отчасти решается. Иерусалим отбивают, но потом он вскоре опять будет потерян. Иерусалим как цель все больше и больше будет отдаляться потом от крестоносцев. Он будет совсем рядом, ведь Иерусалим близко к побережью, он неподалеку от всех центров, которыми владеют крестоносцы. Но этот город все менее и менее будет достижим и в конце XII века, в начале XIII века в большую часть времени крестоносцы о нем будут только мечтать. Это будет тот самый локоть, который близок, но укусить его не удается. И этот поход, Второй крестовый поход, который, безусловно, как я уже сказал, более э, блеклый по сравнению с Первым крестовым походом, в нем, тем не менее, начинается уже традиция э, массового участия европейских государей. Ну, начать с того, что в этот поход идут э, такие яркие личности, прежде всего, как французский король Людовик VII и как э, немецкий император, император Священной Римской империи, Конрад. Этот поход, который организован уже по следам экспедиции. Это не первая экспедиция в мусульманские земли, а это поход, который приходит на земли, обжитые христианами, на земли, где существует массовое христианское население. Показателем этого является то, что вот французский король Людовик VII отправился в этот поход со своей молодой женой Леонорой Квитанской и э, бывшей герцогине Аквитании, наследница Аквитанского престола. И, приехав туда, в Палестину, она одним из первых владык, кого она встретила, она встретила своего э, дядюшку, тулусского графа. И таких родственников там была масса. То есть э, это была уже обжитая европейцами земля. И крестоносцы получили здесь грандиозную такую огромную базу, протянувшуюся на сотни километров, занимающую тысячи квадратных километров. Но цели уже не достигались, потому что слишком далека эта база была от европейской территории. Если бы представить, что Палестина была где-нибудь, допустим, на Сицилии, то есть поближе к Европе, может быть, переброска войск туда, переброска сил могла переломить эту ситуацию. Но, начиная со второго крестового похода, устанавливается такое очень странное положение, такой статус-кво, то есть у мусульман не хватает сил чтобы сбросить европейцев обратно в море вытолкнуть их из палестины а у европейцев не хватает сил чтобы не только увеличить свои владения но зачастую даже поддержать их в прежнем состоянии то есть эти владения будут на протяжении 200 лет понемножечку потихоньку съеживаться уменьшаться в размерах и в конечном счете останется буквально там два-три города на побережье которые будут взяты в последние годы существования крестоносных государств на ближнем востоке Это совершенно отчетливо все прослеживается, и тенденция эта обрисовалась уже в годы Второго Крестового Похода. Причем чем дальше, тем менее значимыми, как правило, становятся эти походы, но на фоне всех восьми крестовых походов выделяется, безусловно, своей яркостью Третий Крестовый Поход. Третий Крестовый Поход, который состоялся в промежутке между 1189 и 1192 годами, Поход, в котором участие, приняла участие такая звездная команда. То есть это поход, который славен именами своих участников. Не столько свершениями, сколько именами. У каждого похода есть какая-то своя изюминка. Да? Вот В этом были очень яркие личности. Ну, одним из лидеров этого похода был германский император Фридрих Барбаросса. Фридрих I Барбаросса, который был известен, К тому моменту очень хорошо, который... Одно из тех имен, которые на слуху у наших современников всегда. Человек, который пошел в этот поход уже глубоким стариком по меркам того времени. Человек, который провел бурнейшую жизнь, который провел ее в войнах в Италии, там за итальянские территории, который сражался с итальянскими городами, который был ими разбит неоднократно, сам их разбивал, их армии который участвовал в знаменитой битве при Леньяна в 1176 году, который приказал сравнять с землей Милан, побежденный им, и засыпать солью это поселение, символический акт такой. Да? То есть человек, проживший очень бурную жизнь, который находился в тесных контактах с папским двором, который боролся за вот эту великую священную римскую империю из Германии и Италии. Именно в этом походе он нашел свой конец. то есть Фридрих Барбаросса, приняв участие в этом походе, его не завершил. То есть по пути в Палестину, в Малой Азии, на одном из переходов, когда войско переходило через сравнительно небольшую горную речку, при форсировании этой реки конь сбросил императора, он упал в воду, учитывая, что человек был пожилой, на нем еще, там, возможно, доспехи какие-то находились, вот э, Речка-то там была коню по колено, по сути дела, да, но, видимо, шок от этого падения и сама по себе холодная вода этой горной речки привели к тому, что император захлебнулся. Когда его вытащили, он был уже говорит, недышащим. Средства реанимации, как сейчас с этими утюгами вот бегают, значит, чтобы приложить к груди императора, остывающей не было, поэтому все почли, что ну, раз не дышит, значит, все, скончался. Вот, то есть не откачали императора. И Барбароссу, соответственно, увезли обратно домой, его запаковали, там значит, забальзамировали тело его в бочку, погрузили на какой-то транспорт, там, на телегу, и потихонечку повезли обратно домой. А войско его ожидала достаточно незавидная участь, потому что кто-то из них тут же вернулся обратно, кто-то из них примкнул к остальным участникам похода, но вот этот немецкий, Клин, как бы да, немецкая составляющая в этом походе, она оказалась просто ликвидированной в самом его начале. Но два остальных участника проявили себя по полной. Это был французский король Филипп II Август, ярчайший преобразователь, человек, который фактически в определенном смысле создал французское государство, создал Францию как единую державу. Сын Людовика VII и его последующих жен Филипп не то начал говорить, отмотаем сейчас начало, на, на начало, сын э, Людовика VII и э, его третьей жены, не той, которая, соответственно, вот Леонора Аквитанская, а последующей, э, то есть и отец участвовал в крестовом походе, во втором сын участвовал в третьем крестовом походе. Человек, который э, был дальновидным политическим деятелем, который был хитрым политиком, который был качественным таким, дирижером как бы, дипломатических игр, но который не особенно проявлял себя так ярко на поле битвы как бы, да? полной противоположностью ему был третий участник крестового похода, третьего, английский король Ричард Львиное Сердце. В юности они дружили с этим Филиппом II и, э, несмотря на то, что, по сути дела, по характеру были полной противоположностью друг другу, э, находили общий язык. В, этом походе, в этот поход они пошли как союзники, в нем они окончательно поссорились. Потому что Ричард представлял себя, прежде всего, совершенно диаметрально противоположный э, Филиппу, тип личности. Его многие считали таким классическим рыцарем этой эпохи. Это был человек, который всегда там, на коне, в гуще сражения, впереди всех, то есть первый лезет там, на стену замка, когда его штурмуют, человек, который был воплощением всех идеалов рыцарства, человеком, способным и на жестокость по отношению к побежденным, и способным на великодушие, то есть к нему относились очень, так сказать, эмоционально всегда. Это был человек в определенном смысле образец классического короля-рыцаря. Симптомом этого является то, что его почитали и уважали в мусульманском мире. Вот эпоха Третьего крестового похода, которую краешком касаются некоторые художественные романы у того же самого Вальтера Скотта, про нее. Касать, касательно к ней есть несколько произведений, в том числе, собственно, Тайвенго. Вот Роман посвящен последствиям того, что было в этом Третьем крестовом походе. Эта эпоха характеризуется тем, что мусульмане и христиане как-то по-особенному смотрели друг на друга. То есть христиане воспринимают мусульман как достойных противников, и мусульмане воспринимают христиан как достойных противников, с определённым уважением, при том что случались жестокости, там, издевательства и так далее. Но при всем притом предательства были в массовом порядке, да? но при всем притом это эпоха относительной такой уважительности, что ли отношения противника друг к другу. и мусульманским матери пугали своих детей приходом короля Ричарда, который был таким универсальным, пугалом, интерфейсом христианского мира. Ричард и его антагонист, его противник с мусульманской стороны представляют, пожалуй, две самых ярких личности этой эпохи, потому что Филипп на этом фоне несколько тушуется. Он представляет из себя безусловно менее значимое зрелище на палестинской почве, нежели у себя во Франции. Противником Ричарда был великий совершенно мусульманский лидер, султан Египта, Саладин. Салах-аддин, как называли его, собственно, в исконном мусульманском звучании. Или Саладин, как его переделали европейцы. О том, насколько велика была эта личность, насколько яркое ее значение, свидетельствует хотя бы тот факт, что один из современных английских бронеавтомобилей носит имя этого лидера с которым сражался когда-то английский король вот бронемашина саладин она еще кое- где до сих пор применяется хотя сделана достаточно давно и этот саладин который был султаном египта он на самом деле прошел тоже длительный путь такой на этот пост человек родился в тех же краях где и саддам хусейн то есть город массу вот на севере современного ирака вот и путем целого ряда исторических событий, в конечном счете он завершил свою жизнь на посту султана Египта. Это был человек, который отличался массой положительных качеств, в том числе полководческих качеств, политического лидера, такого харизматического деятеля политической арены, который мог повести за собой людей. Это был человек, который возглавил собственно то противодействие христианам, которого так долго ждали мусульмане. Это была главная личность противостоящая христианам и о значении ее, о уважительности вот этого отношения свидетельствует то, что в сознании европейцев, если вот реконструировать то, как они смотрели на него, Саладин остался вполне таким лицеприятным персонажем. То есть существует такое представление у европейцев этого времени, что вот есть рыцарь европейский и есть мусульманский рыцарь такой саладин. То есть он во всех отношениях хороший рыцарь, он нормальный, он соблюдает все э, обеты рыцарства, то есть он ведет вполне рыцарский образ жизни. За одним исключением, что он мусульманин. То есть вот, вот не повезло ему с этим делом, как-то вот он не дозрел до истинного понимания религиозного. Но во всем отнош... остальном он нормальный рыцарь. Враг, но достойный противник. Противник, но вполне качественный, достойный. И эта борьба, которая... Вот все, все это, Весь этот рассказ может вызвать ощущение у слушателей, что сейчас должно последовать что-то грандиозное. То есть завоевание кем-то из них, территории друг друга, или что-то большое должно произойти. Этого не произошло. Третий крестовый поход окончился так же, как и второй, практически полным пшиком. То есть в течение трех лет эти войска периодически страдают эпидемией каких-то, там от, от жары летом, от холода зимой в пустыне. Они гонялись друг за другом, они осаждали города, Они устраивали сражения какие-то крупные или не очень крупные. И все это тянулось, тянулось, тянулось, тянулось, тянулось и кончилось, как всегда, ничем. То есть заключили очередной мир, который перерос в несколько лет отсутствия войны и в несколько, я бы сказал, даже десятилетий отсутствия войны на палестинской почве, который практически не сильно изменил расположение границ. Так получилось, что к концу этого крестового похода французы вернулись уже домой. Ричард уже в одиночку там воевал фактически с этими мусульманами. Когда стало ясно, что политические проблемы у себя за спиной в Европе гораздо важнее, нежели то, что происходит на Ближнем Востоке. Ричард тоже эвакуировал свою армию и уехал сам, но по пути вот попал соответственно, как это опять же у Уальтер Скотта блестяще описано, отголоски, не само это событие, а отголоски его, попал в плен к австрийскому герцогу, где просидел там в темнице больше года, вот, после чего в конечном счете был, ему удалось оттуда бежать, и он, соответственно, оказался в Англии. То есть поход этот завершился, опять же, в основном безрезультатно. И следующий поход, четвертый, который славен, который известен, но славен исключительно отрицательной славой был связан с тем, что именно в рамках этого крестового похода европейцы умудрились совершить, западные европейцы умудрились совершить самое гнусное деяние вообще всех этих времен, а именно разорение Константинополя. То есть поход был задуман как поход против мусульман, но обернулся разорением христианской столицы. Предпосылки этого зрели давно, потому что европейцы знали, что это богатый город, они знали, что Византия – это Не язычники, конечно, да, но еретики. Это люди, которые неправильно якобы веруют во Христа. И они прекрасно понимали, что здесь есть чем поживиться. То есть существовала уже традиция, город был известен, в него ездили. То есть это была цель, которая была понятна. И поначалу она не ставилась, эта цель. Поначалу Не следует думать так, что вот злобные европейцы они как-то вот захотели сделать пакость православным и завоевали столицу Византии. К этому вел целый ряд шагов. Виноваты все в этом, виноваты европейцы, но не стоит снимать вину из самих византийцев, потому что в этот момент византии прошла уже сотня лет, династия Комнинов уже не на престоле, там идет междоусобная борьба, и византийцы свергают, там, один император свергает другого, садится на его место, Причем по старой доброй византийской традиции свергнутых императоров, как правило, не умерщвляли, а старались им максимально испакостить жизнь. То есть, как правило, выкалывали глаза и сажали в темницу. Изолировали, скажем так, то есть помещали в заключение, чтобы они могли в полной мере, так сказать, испить чашу горечи своего поражения, понимая, как низко, как высоко они стояли, как низко они пали. Вот результатом подобных разборок явилась и... Ситуация вокруг 4 крестового похода. Намечался он как стандартный поход в Палестину, в мусульманские владения, то есть нужно было, как всегда, наказать мусульман. В 1202 году, когда говорились, когда все было слажено, лидеры этого крестового похода начали потихонечку собирать войска. Войска собирались в Италии, то есть планировалось, что венецианские купцы на кораблях за определенную сумму, которая была оговорена, перевезут это войско в Палестину. Войска шли разными путями. Ну, вы знаете, что в Средние века естественно прокормить войско, находящееся вот на одном месте, десятки там тысяч человек или несколько тысяч человек, допустим, да, было невозможно фактически. Поэтому войско рассредотачивалось. Оно шло, и чтобы как саранча не сжирать на своем пути, оно двигалось разными путями. Как всегда это бывает при представлениях о географии эпохи Средневековья, при состояние дорог того времени, при провожатых, при наличии собственных личных интересов у многих лидеров. Получилось так, что все шли разными путями и далеко не все пришли в Венецию. То есть выяснилось, что многие отряды оказались вообще не в Венеции, а где-то в Марселе, там, на юге Франции. То есть где-то перепутали дорогу пришли совсем не туда. Кто-то вообще не пошел в этот поход. В общем, в результате, когда войско собралось вот в Венеции, выяснилось, что Присутствует едва ли половина тех, кто собирался идти в поход. А учитывая, что все шли со своими деньгами, с тем, чтобы потом скинуться в общий котел и оплатить э, этот переезд, получалось так, что не собирается сумма. Собирается в лучшем случае половина этой суммы. Это было печально, это было довольно мрачно, и э, лидеры этого похода начали ломать голову, что же делать. Э, Им навстречу пошли венецианцы. Венецианский ДОЖ, ну, Венеция представляла из себя республику, которая управлялась таким советом преимущественно из богатых знатных горожан, там, купцов городских. Да. Существовал пост ДОЖа, то есть главы этого городского управления, который на тот момент занимал престарелый уже такой, значит слепой весь из себя ДОЖ Энрико Дандоло. Вот этот Энрико Дандоло несмотря на то, что был слеп, несмотря на то, что был таким значит, старым вредным стоячком, э, предпочел направить эту энергию в нужном Венецию русле. К этому моменту, вот за сотню лет крестовых походов, жизни крестоносцев в Палестине, венецианские, отчасти генуэзские, но в основном венецианские купцы приобрели колоссальное значение, потому что в их руках находилось все сообщение. Они были единственными, кто владел нормальным флотом для перевозок по Средиземному морю. И они монополизировали это сообщение. То есть каждый человек, который ехал в Палестину или возвращался обратно, или хотел перевести туда что-то, поневоле оказывался в ситуации, когда он зависел от этих купцов, он оставлял свои деньги в их карманах. То есть они сколотили на этом большое состояние. Венецианский флот господствовал в восточной половине Средиземноморья. Отсюда все это проистекало. И у них были свои интересы. Естественно, этот вождь, в, вождь так сказать, венецианцев, да, этот дождь, Энрико дандола предложил крестоносцам выход он сказал ребята мы берем деньги которые вы собрали то есть не более того больше половины нам не надо что есть то и есть да мы вас перевезем э, скостим так сказать остальную сумму долга но надо сделать э, одно дело то есть вот есть на Адриатическом берегу на территории современной э, югославии город задар город Задар, который является нашим торговым конкурентом и надо его примерно наказать Вот естественно, европейцы на это согласились, то есть войско было переправлено под Задар, войско было размещено там неподалеку от этого города, город осадили, в результате взяли, и город был фактически ликвидирован как конкурент венецианцев в этом регионе. И вот как раз под этим Задаром, в лагере этого войска, которое там под этим городом находилось, стояло, возникла впервые мысль о Константинополе. Причем возникла под влиянием самих византийцев. Очередной византийский император, который был посажен в этот момент вот в тюрьму с выколотыми глазами, сидел там благополучно в этой тюрьме, печальный и скорбный. А сын его, которому удалось улизнуть, прибежал к европейцам, вот к этим самым крыцарям, которые собрались в крестовый поход, которые думали, что их вот-вот переправят сражаться с мусульманами. И предложил вместо того, чтобы заниматься разборками на Ближнем Востоке, вернуть на престол его отца, то есть свергнуть Узурпата. В результате консультации внутри крестоносного войска это решение было принято и одобрено. То есть крестоносное войско на кораблях венецианцев отправилось из Задора в Византию. И войско действительно высадилось неподалеку от Константинополя, осадило этот город и взяло его штурмом. Причем важно отметить, что этот штурм это не тот штурм, о котором обычно говорят этот штурм произошел за несколько месяцев до настоящего вот этого взятия константинополя, потому что войско просто взяла его штурму, вернула э, власть как бы законному императору вытащив того значит, вот из этой самой тюрьмы. глаз они ему вернуть уже не могли, но тем не менее тот вернулся на престол. Но э, услуги должны были быть оплачены, то есть возвращали не просто так. Сынок пообещал за эти услуги определенную сумму денег. И, и войско крестоносцев опять оказалось на финансовой мели. То есть э, как бы да, средства были потрачены перед этим на венецианцев, и оказалось, что не на что жить. то есть Войска не было денег, не было средств существования. Но, кроме того, и хотелось получить обещанное, естественно. Не просто же так воюют, не просто так за добычу. И поэтому, когда византийский император, его администрация начали собирать деньги на выплату этого обещанного вознаграждения, деньги очень плохо собирались. Они собирались, но ни шатко ни валка. Все думали, что как-то можно оттянуть, оттянуть, оттянуть. Население как бы не особенно хочется прижимать. Потом, если население прижать, оно может восстание устроить какое-нибудь. Вот кончилось тем, что европейцам ждать надоело, вот этим европейским рыцарям. И они еще раз взяли Константинополь, на этот раз вышвырнув оттуда уже этого вот поставленного имя же императора. И вот именно с этим моментом связана грандиозная... Ну, резня не резня, резни особой не было. Но разграбление Константинополя было. То есть оказалось э, так, что войска эти вошли в город как бы, второй раз, Но на этот раз уже как завоеватель, поэтому канале беспредела, который там развернулся, она превосходит всякие описания. То есть были, было разграблено все, что имело какую-то ценность. Были ободраны вот эти вот крыши с куполов храмов к вязчему разочарованию этих европейских рыцарей, которые убедились, что это не чистое золото, а позолото, которое покрывает бронзу или что-то еще. Вот э, были разграблены все ценности, которые находились в столице, в императорском дворце и так далее. Но это было бы полбеды, в конечном счете эти ценности, они восстановимы. Э, печально было то, что прекратила существование центральная византийская государственность. Византия оказалась обезглавленной. В 1204 году, когда это все произошло, европейцы оказались на э, обломках, на пепелище фактически этой Византии, потому что они захватили ее сердце, и ее столицу, И э, далеко они простереть свои жадные руки не могли, конечно, да, но это завоевание, захват столицы привел к тому, что византийское государство треснула по швам. Была потеряна центральная точка управления. Это не значит, что Византия погибла как государство. В Византии возникло как минимум две э, территории э, – Трапезунская и Никейская э, империи э, с центрами, соответственно, в Трапезунде и в Никее, Трапезун был далеко, на востоке, почти в предкавказье, а Никея на западе, неподалеку от Константинополя. И эти два центра объединили вокруг себя то, что осталось от Византии. То есть возникла ситуация, когда крестоносцы захватили ядро как бы этого государства в центре, а повсюду по, по периметру оставалось враждебное к ним население, остатки государственных структур. То есть Византия не погибла, она была только обезглавлена. Надо сказать, что вот эти успехи крестоносцев не были длительными, может быть они бы претендовали на что-то еще, но на следующий год, в 1205 году, вот это войско, их, которое там обосновалось под Константинополем, выступило навстречу болгарскому царю, болгарским войскам и было вдребезги разбито болгарами на Балканском полуострове. То есть в результате крестоносцам пришлось несложно хлебавши возвращаться в Константинополь, часть из них ретировалась в Европу, но в результате получилось так, что на 59 лет, то есть до 1263 года, в Константинополе воцарилась очень своеобразная такая комарилья, то есть это была сборная солянка из европейских всяких авантюристов, графов, там, герцогов, которые занимали посты того, что именовалось теперь Латинской империей. Ну, под таким названием это государство вошло в исторический аналог, то есть центральная часть вот этой Византии была так называемой Латинской империей. И, кроме того, здесь играли колоссальную роль итальянские купцы, потому что итальянцы, конечно, использовали эту ситуацию на 101%. Они выжили из нее все, что было возможно, потому что итальянцы проникли в Константинополь. Итальянцы получили здесь целые кварталы, которые они заселили, своими купцами, где они создали свои инфраструктуры и так далее. Итальянцы перехватили все нити восточной торговли, прежде всего венецианцы, конечно, которые текли через Византию. И этот крестовый поход не столько обогатил Западную Европу, не столько обогатил крестоносцев, сколько обогатил итальянских купцов и проходимцев, которые на это место пришли. Потом, в 1263 году, когда эта структура ослабеет, когда эта Латинская империя разложится изнутри, когда усилятся э, тенденции государственные такие, в остатках Византии, она будет ликвидирована. То есть европейцы вынуждены будут бежать из Константинополя, оставить его, но на протяжении 59 лет этот город будет не византийским, он будет принадлежать западноевропейцам. Результатом этого, на самом деле, было очень печальное состояние дел для Европы как таковой. То есть европейцы больше всего напакостили самим себе, получив мгновенный успех в лице вот этих субсидий, так сказать, будем их называть так, да, тех богатств, которые они захватили у византийцев, получив временный успех, они проиграли в главном, они ослабили Византию. Византия была универсальным щитом, который закрывал Европу от мусульманского нашествия. И это разграбление, этот удар ножом в спину фактически, он привел к тому, что Византия оказалась очень серьезно отброшена назад в своих силах, то есть она была очень сильно ослаблена. И европейцы, как ни крути, оказались перед лицом мусульманской угрозы гораздо раньше, то есть в 15 веке, когда возникнет феномен следующей волны завоевателей, турок косманов когда эти османы начнут ликвидировать и крушить остатки византии, им будет гораздо легче это делать. То есть европейцы подтолкнули эту ситуацию к развалу. Они получили в результате ситуацию, когда в 14 веке мусульманство будет победным образом шествовать по территории Балканского полуострова, когда в 16 веке мусульмане дойдут до территории современной Австрии, в 17 веке будут войны вестись в северной части Балкан, под Веной сражения. То есть европейцы способствовали этим разорениям Византии, способствовали тому, что мусульманская угроза окажется в самом сердце Европы. Вот, пожалуй, на этом событии заканчивается исключительно важный и интересный этап крестовых походов, а о дальнейшем стоит поговорить отдельно.